рос и как исполненный какого-то жалкого и жадного честолюбия, которого не увидишь в ученых из Оксфорда. Он все познал, включая собственную слабость и собственные желания. Он совершал сотни поступков, глупейших поступков, которые мистер Доджсон счел бы немыслимыми. Но от того, что он был крестьянином, все это имело свое вознаграждение. Он сохранил связь с древнейшей традицией таинства и величия, традицией земли. Ему не нужно было создавать новую и, к тому же, весьма искусственную разновидность сказки из треугольников и силлогизму. Ханс Андерсон был не только любимцем детей. Он сам был ребенком, он был одним из тех великих детей нашего христианского прошлого, по их осенило божественная мысль, называемая прерванным развитием. Его пороки были пороками ребенка, и это были очень неприятные пороки. Почему же пожилые люди, прочитав эту книгу, проникаются любовью к Хансу Андерсону? Я отвечу потому что наибольшую любовь вызывает смирение, а Ханса Андерсона отличала бесконечное честолюбие, основанное на смирении. Я знаю, что современные психологи называют такое сочетание комплексом неполноценности, но в человеке, который не скрывает своего честолюбия, всегда есть некая талика смирения». Бедный Ханс Андерсон делал это так откровенно и так беззастенчиво, как никто. Однако здесь я хочу лишь упомянуть о тех мыслях, которые вызывают эти два противоположных характера, ни один из которых, надеюсь, никогда не будет забыт, как классик детской литературы. У обоих было множество подражателей. Надеюсь, меня правильно поймут, если я скажу, что Ханс Андерсон – возможно, более велик, ибо сам был подражателем. Этого великого крестьянина, этого великого поэта в прозе отличало одно крестьянское свойство, утерянное викторианцами — древнее чутье относительно чудес, связанных с обычными бытовыми предметами. Ханс Андерсон нашел бы их более по всю сторону зеркала, чем Алиса во всем зазеркалье. Там фантастические математические проекции, только зачем проходить через зеркало, если эльфы могут вдохнуть душу во все прочие домашние предметы, во все столы и стулья. Мои сравнения становятся одиозными. Это потому, что в словесной хвале нет разнообразия. Попытка обозначить различия отдает уничижением. Что же лучше, выделить из застывшего торгашества современного мира пьянящее молодое вино, нет, мед интеллектуального нонсенса, или увеличить древнее великолепное собрание даров фантазии, воссоздав на свой лад великую волшебную сказку, которая на деле является сказкой народной. Я знаю только, что если вы попытаетесь лишить меня любого из них, я этого не потерплю. Итак, сказка «Сквозь зеркало и что там увидела Алиса» или «Алиса за зеркалье». Белая пешка, Алиса, начинает и становится королевой в 11 ходов. Первый. Алиса встречает черную королеву. Второй. Алиса через d 3 железная дорога, идет на d 4 траля-ля и тру-ля-ля. Третий. Алиса встречает белую королеву с шалью. Четвертый. Алиса идет на d 5 лавка, река, лавка. Пятый. Алиса идет на d 6 шалтай-болтай. Шестой. Алиса идет на d 7 Лес. Седьмой. Белый конь берет черного коня. Восьмой. Алиса идет на d 8